Проспект Мира, нечетная сторона. В доме номер один по проспекту Мира до революции помещался известный в Москве трактир Романова. В первые послереволюционные годы этот дом считался одним из важнейших памятных мест, связанных с событиями Октябрьской революции. 15 октября 1917 года в нем обосновались комитет городского района РСДРПб и районный совет рабочих депутатов. В городской район тогда входила центральная часть Москвы с городской думой, градоначальством, почтамтом, телеграфом, телефонной станцией и другими важнейшими стратегическими пунктами. Поэтому во время подготовки вооруженного восстания и самого восстания трактир Романова стал местом, где собирались рабочие отряды и где концентрировалась вся информация о происходящем в городе. 26 октября в трактире Романова проходило заседание Московского комитета РСДРПб, на котором было принято решение о вооруженном выступлении. Не узнать теперь как когда-то весёлого трактира Романова, рассказывает участник этих событий, Наверху беспрерывно идет заседание Ревкома, на лестнице внизу всюду снуёт черная озабоченная рабочая масса. Беспрерывно щелкают затворы винтовок. Здесь записываются в Красную гвардию, здесь выдают и оружие. Рабочая масса полна энтузиазма, она рвется в бой. Отряды революционных рабочих и солдат, сформированные в трактире Романова, участвовали в боях в центре города. Некоторое время и после революции в здании находились райкомы партии и комсомола и райсовет. В начале 20-х годов на доме в память октябрьских событий установили мемориальную доску, одну из первых мемориальных досок в послереволюционной Москве. Эта доска в 30-е годы пропала, в 77 году к 60-летию Октябрьской революции установили новую с надписью: "Здесь в 1917 году находились Военно-революционный комитет и штаб Красной гвардии городского района". Автор архитектор Бутузов. Нынешний дом номер один в основе своей имеет строение последних десятилетий XVIII века. В 1780 е годы он был одноэтажным и принадлежал купцу из города Таропца Кузьме Дмитриевичу Дудышкину, владельцу шелковой суконной фабрик. Однако он доказал, что его предки в XVI-XVII веках были служилыми людьми, то есть дворянами и был признан дворянином. Его вдова, Акулин Борисна, вторым браком вышла за генерала Кемпина и став генеральшей, как рассказывает в своих записках Вигель, чрезвычайно гордилась своим чином. По его же свидетельству, во время траура по Павлу она одна из немногих дам в Москве носила траурное платье, чтобы иметь удовольствие, язвит мемуарист, показывать шлейф чрезмерной длины. После пожара 1812 года уже другие владельцы надстроили дом, и в 1882 году его приобрела фирма наследники Бакастова. Это была династия трактирщиков. Бакастовы покупали дома в разных районах Москвы и открывали в них трактиры. Трактирное помещение в доме Бакастовых на Первой Мещанской В начале 1910-х годов было сдано в аренду Романову, который и вёл дело до самой революции. Следующие за трактиром Романова два дома построены в одно время в 1890-е годы. Дом номер три построен по проекту архитектора Загорского. До революции в нем находились меблированные комнаты. Украшающий фасад дома ворзительный декоративные кариатиды выполненный юным Канёнковым, тогда учеником училища живописи Ваяния и Зодчества. В своих мемуарах Мой век он вспоминает эту работу. Добыть кусок хлеба молодому человеку, не имевшему в Москве даже знакомых, было, конечно, непросто. Но находились добрые люди и из товарищей, и из преподавателей. Они устраивали мне кое-какие мелкие заказы. Постепенно я перезнакомился с московскими подрядчиками и стал своим человеком у хозяев мастерской орнаментальных украшений у Смоленского вокзала. Однажды получил заказ вылепить криатиды для фасада дома чай торговца Первого на Мещанской улице. Конёк ошибся в фамилии владельца дома, Перво принадлежал соседний дом. Примечание автора. Работа принесла целую сотню рублей. Я отделил из них 35 и купил на них швейную машину Зингер, которую привез летом в деревню. Само собой, разумеется, это произвело впечатление. Никто из домашних уже больше не сомневался, что из меня выйдет толк. Пятиэтажный доходный дом номер пять с эркером, балконами, рустовкой лепными наличниками, особыми на каждом этаже, также обращает на себя внимание своей основательностью и респектабельностью. Это один из тех домов, построенных в Москве на грани XIX и XX веков, который до настоящего времени является ее лучшим украшением. Дом построен по проекту известного московского архитектора эпохи модерна Клейна для крупного чайного торговца Перлова. Им же был построен дом для Перлова, принадлежавшего к другой ветви чайторговцев Перловых. Это работа Клейна, дом в китайском стиле на Мясницкой улице, Со знакомым каждому москвичу магазином Чай Кофе является настоящей московской достопримечательностью. С правой стороны доходного дома под номер 5 строение 2 находится жилой особняк первых в 1950-е годы, в нем помещалась миссия Люксембурга. Первы сохраняли между собой хорошие родственные отношения, но в делах невольно оказывались конкурентами. В 1896 году мещанские и Мясницкие Перловы выступили с соперниками в споре за право принять прибывшего на коронование Николая II специального посланника китайского императора Ли Хунжана. Посланник предпочел мещанских первых. В доме на первой мещанской ему и его многочисленной свите был оказан роскошный прием. Дом был декорирован цветами, вазами, фонарями, шёлковыми панно, расписанными китайскими мотивами. Хозяин дома поднёс гостю хлеб-соль на серебряном блюде с изображением своего дома и надписью Добро пожаловать. Первыми были старинными жителями Первой Мещанской. Это владение было приобретено дедом Перлов в 1836 году у вдовы отставного подполковника Дарьи Николаевны Кошлевой. В доме была открыта лавка по продаже чая. На территории построена чай-развесочная фабрика. Дом Кошлевых, купленный первым, представлял собой типичную дворянскую усадьбу конца XVIII первых лет XIX века. Житель здешних мест, мемуарист Никифоров в книге Из прошлого Москвы упоминает о ней. В юности, то есть в 1840-х годах, примечание автора. Проезжая по Первой мещанской, я помню небольшой двухэтажный дом Перловых с двумя флигелями, весьма неказистыми. В этом доме родился известный общественный деятель 1820-х-70-х годов, участник подготовки крестьянской реформы 1861 года, либерал и славянофил Александр Иванович Кошелев. Сообщением этого факта Родился 9 мая 1806 года в Москве, близ Сухаревой башни, на Первой мещанской улице в доме отца, моего ныне принадлежащим купцу Первого. Так Кошелев начинает свои записки на страницах которых предстает перед читателем панорама нескольких эпох русской жизни и длинная вереница современников от Жуковского, Пушкина, Чаадаева, Герцена до Николая Первого и Александра Второго. Отец Александра Кошлева приобрел дом на Мещанской незадолго до рождения сына. В конце 17-го, начале 18-го века эта усадьба принадлежала торговцам евреиновым, сделавшим карьеру при Петре 1. Во второй половине 18-го века ею владел Федор Иванович Соймонов, адмирал, географ-путешественник, между прочим, выпускник навигацкой школы в Сухаревой башне. У его наследников и купил дом отставной полковник Иван Родионович Кошелев, человек родовитый и богатый, имевший в Москве много родни. Иван Родионович по праву занимает место в ряду неординарных личностей и биографий, которыми так богат русский 18 век. Его, оставшегося сиротой в 14 лет, взял на воспитание дядя граф Мусин-Пушкин, бывший тогда посланником в Лондоне. Выучив английский язык, Юноша попросил у дяди позволения поступить в Оксфордский университет, в котором и проучился три года. В 20 лет он был отправлен дядей курьером в Петербург. Здесь он понравился Потемкину, который взял его себе в адъютант. Но тут на молодого адъютанта обратила внимание императрица Екатерина II ради его ума и красоты. Как говорит предание, и Кошелев тут же был отправлен Светлейшим князем в провинцию и более в Петербург не возвращался. При Павле I Иван Родионович вышел в отставку и поселился в Москве, где, по воспоминаниям его сына, жил скромно, занимался науками, особенно историей, и приобрел общее к себе уважение. Он был дважды женат. Первым браком на княжне Меньшиковой, от которой имел четырех дочерей, Вторым на даре Николаевне Де дочери французского эмигранта, родившейся в России и крещённой по православному обряду, единственным ребенком от второго брака был сын Александр. Самые ранние воспоминания Александра Ивановича Ванчукошева связаны с 1812 года. Его отец никак не мог поверить, что Москва будет сдана французам, поэтому Кошевы выехали из Москвы в день их вступлений. Большая дорога, пишет в своих воспоминаниях Александр Кошелев, была запружена экипажами, подводами, пешими, которые медленно тянулись из Белокамины. Грусть была на всех лицах, разговоров почти не было. Слышно мертвое безмолвие сопровождало это грустное передвижение. Молодые и люди зрелого возраста все были в армии или ополчении. Одни старики, женщины и дети были видны в экипажах, на телегах и в толпах бродящих. Воспоминание об этом не скажу путешествии, а странном, грустном передвижении живо сохранилось в моей памяти и оставило во мне тяжелое воспоминание. Весной 1813 года кошеливы вернулись в Москву. Картины московского пожарища также запомнились мальчику горел и их дом на Мещанской. Первыми учителями Александра Кушлева были родители. Отец учил меня русскому языку и слегка географии и истории. Мать учила меня французскому, а дядька немец немецкому языку. Я сильно полюбил чтение, так к нему пристрастился, что матушка отнимала у меня книги особенно сильное действие произвела на меня вышедшая в свет в 1818 году "Карамзина история государства российского". Из сперва вышедших восьми томов я сделал извлечение, которое заслужило одобрение моего отца. Иван Родионвич Кошлев в Москве имел прозвище "либеральный лорд". Либеральность отца выражавшаяся в отношении к слугам и крепостным крестьянам И во многих других обычаях дома имело большое влияние на формирование личности Александра Кошелева. По всей видимости, либеральный дух оставался в доме и после смерти Ивана Ардёновича, скончавшегося в 1818 году. До 14-летнего возраста Александра Кошелева обучали приходящие учителя, с ними он прошел полный школьный курс. Затем для прохождения университетского курса и сдачи необходимого экзамена для вступления на службу, он начал посещать приватные лекции профессоров Московского университета. Поэт и выдающийся теоретик искусства, профессор кафедры российского красноречия и поэзии Мерзляков преподавал ему русскую и классическую словесность. Шлецер, доктор права, политические науки. Абаленский, адъюнкт греческой словесности, древнегреческий язык. Занятия происходили в университете, и, как вспоминает Кошелев, ученик и преподаватели увлекались, и уроки вместо полутора часов продолжались и два, и три часа. На уроках у Мирзлякова Кошелев познакомился с бравшим, как и он, уроки у профессора, своим ровесником Иваном Киреевским. Оказалось, что мальчики жили рядом, на одной улице, Большой Мещанской, в первых двух домах на левой руке от Сухаревой башни рассказывает в своих воспоминаниях Кошелев. Дом Кошелевых стоял на месте нынешнего дома номер пять, а семья Киреевских снимала соседний дом, находившийся на месте нынешнего дома номер три. Часто мы возвращались вместе домой, продолжает свой рассказ Кошелев. Вскоре познакомились наши матери, и наша дружба росла и укреплялась. Меня особенно интересовали знания политические А Киреевского, изящная словесность и эстетика. Но мы оба чувствовали потребность в философии. Локка мы читали вместе. Простота и ясность его изложения нас очаровывала. Впрочем, все научное нам было по душе, и все нами узнанное мы друг другу сообщали. Но мы делились и сине одним научным. Мы передавали один другому всякие чувства и мысли. Наша дружба была такова, что мы решительно не имели никакой тайны друг от друга. Мы жили как будто одной жизнью.